Глава 4. На столе в прихожей ее ждала записка. Мама Габриэла писала ей крупным размашистым почерком. Вилиму где тебя носит? По твоей милости нам снова придется искать отговорки, и священник вряд ли нам поверит. Когда же ты научишься быть внимательной к окружающим? Тебе пришло письмо. Оно лежит в твоей комнате. Мама». «Письмо? Ей?» Вилли тут же забыла все свои недавние страхи, забыл об угрызениях совести и о негодовании по поводу увещеваний матери и бросилась по лестнице в свою комнату. Там лежал запечатанный пакет. Заметно потрепанный, он, очевидно, долго был в пути. В те времена почтовое сообщение было недостаточно быстрым, хотя и систематическим, но время от времени связь прерывалась. Когда письма пересылались по другому адресу, часто мешала непогода – В пути бывали нападения и все что угодно. И вот теперь перед ней было то письмо, которого она ждала так долго. Она чуть не порвала его, развернув так быстро, что оно тут же снова свернулось. И все пришлось начинать сначала. С чувством блаженной радости она опустилась на стул и стала читать письмо, написанное твердым почерком Доминика. «Дорогая маленькая Вильяму!» Если бы ты знала, как я был рад, получив от тебя письмо. Тысяча, тысяча благодарностей за то, что ты доверилась мне, хотя я так часто подразнил тебя все эти годы. Но на это у меня были свои причины, которых тебе не понять. Вилиму меня очень напугало то, что произошло с тобой, что тебя хотели затоптать лошадью. Ты должна немедленно, не откладывая, сейчас же рассказать об этом своим родителям, если ты до сих пор этого не сделал. Ты просто сумасшедшая, если продолжаешь молчать об этом, ведь это может повториться. С тех пор, как я получил твое письмо, я не нахожу себе места. Тебе нельзя больше оставаться здесь, если кто-то хочет убить тебя. Я опять отправляюсь по поручению, ведь я курьер Его Величества, как ты, наверное, знаешь, и когда пришло твое письмо, меня тоже не было дома, поэтому тебе пришлось так долго ждать ответа. Но в декабре меня снова вызывает в Хьюз к Гюльденлеве, так что я смогу навестить тебя. Я переговорил с отцом и с матерью, и они будут очень рады, если ты поживешь некоторое время у нас, пока не минует опасность. Сам же я большую часть времени провожу вне дома, так что тебе не придется выносить мое присутствие, но я прошу тебя, попроси у дяди Калиба и тети Габриэлы разрешения». Я уверен, что они позволят тебе пожить у меня, когда узнают об опасности, которая тебе угрожает. Мне хотелось, чтобы ты приехала. Здесь ты будешь в безопасности. Поехать в Швецию? В дом к Доминику? О, она с восторгом сделает это. Теперь она знает, что делать. Она расскажет родителям об обоих нападениях, чтобы не было больше никаких сомнений. Доминик указал ей выход. Так печально было узнать о Никласе и Ермелин, которые не могут пожениться. Я разделяю твое огорчение больше, чем ты думаешь, Вильяму. Я воспринял эту новость так тяжело, что у меня просто нет слов». «Неужели?» Она удивленно подняла голову, стараясь понять, что он имеет в виду, но так и не поняла. «Ты пишешь, что у тебя видение о том, что Никлас, ты и я являемся избранниками чего-то страшного». Ты спрашиваешь, не было ли у меня подобных предчувствий? Да, были. Я знал об этом давно. Никвас тоже. Но мы еще не знаем, что это означает. И я часто думаю вот о чем. Не знает ли старый Бранд чего-то? Однажды, когда я был ребенком, я слышал, как он говорил с моим отцом о людях льда. Он говорил тогда что-то о Тенгеле, но что именно я не помню. Не о Тенгеле злом, а о Тенгеле добром, нашим прародителе. Поговори с дядей Брандом пока еще не поздно. Сообщи мне, что он скажет. Кстати, я весьма сомневаюсь в том, что твой друг Эльдар мог, как ты считаешь, иметь какое-то отношение к этому. Думаю, здесь речь идет совсем о другом. Вилиму, ты не должна думать, что у тебя все так безнадежно. У тебя были в жизни трудности, ты потеряла своего возлюбленного, и поверь мне, я знаю, что это такое». Велиму опять подняла голову, сдвинула брови, прикусила губу. Доминик? Потерял свою возлюбленную? Ее схватила глубокая подавленность, сразу лишив мужества и вкуса к жизни. Но все-таки она заставила себя читать дальше. Ты ведь очень отзывчивая молодая женщина, способная думать о других. Я всегда высоко ценил тебя, хотя и не показывал этого, чтоб ты не стала слишком самонадеянной. Вот теперь он снова стал самим собой, насмешливым и язвительным. Но теперь ее это не трогало. «Ты просишь, чтобы я рассказал о своей жизни. Мать и отец чувствуют себя превосходно. Отец заканчивает свою четвертую книгу. Предыдущие были удостоены большой похвалы. По сравнению с ним, у мамы голова просто куриная. Но это такая милая куриная головка, которую я очень люблю. Они по-своему счастливы вместе, хотя я не понимаю, почему». Они же такие разные. Для матушки я остаюсь по-прежнему ребенком. О своей службе я писать не могу. Мне не положено слишком много рассказывать. Скажу лишь, что буду очень рад приехать в Гростенсхольм и снова увидеть вас всех. Я приеду не раньше первой недели декабря, так что ты сможешь еще раз написать мне. Я останусь с вами на Рождество, так что к тому времени ты решишь, поедешь ли со мной в Швецию. Твой верный друг Доминик. Вильяму с восхищением сложила письмо. Ей нужно было ответить немедленно, прямо сейчас. Письмо ее получилось коротким. «Дорогой Доминик, спасибо за письмо. Я с радостью поеду с тобой в Швецию и поживу там некоторое время. Сегодня со мной произошел новый несчастный случай, действительно смертельно опасный. Меня спасло лишь вмешательство добрых людей. Я расскажу тебе об этом, когда мы встретимся» когда во мне уляжется страх. Матери и отца сейчас нет дома, но как только они вернутся, я расскажу им все и попрошу у них разрешение уехать. Я уверена, что они разрешат мне. Я схожу в самое ближайшее время к дяде Бранду. Но самое главное, сегодня умерла моя влюбленность в Эльдара. Собственно, она умерла уже давно, но я поддерживала в ней жизнь, потому что у меня была потребность думать о ком-то. Он умер жестокой смертью. Об этом я тоже расскажу, когда мы встретимся. Приезжай скорее, дорогой Доминик. Я буду так рада. Преданная тебе Вильяму». Она узнала у прислуги, что дня через два будет почтальон. Слуга забрал письмо, поклявшись передать его. Калип и Габриэла услышали о тяжелом несчастье Вильяму сразу же после возвращения. Все недовольство их было тут же забыто. Они обняли дочь и пообещали послать родителям Марты и тем, кто им помогал, подарки в знак благодарности. Потом Вильяму рассказала о двух других покушениях на ее жизнь и о предложении Доминика. Калиб долго размышлял. Габриэла смотрела на мужа, предоставляя ему инициативу. «Вильяму, ты уверена в этом?» В том, что кто-то покушался на твою жизнь. — Да, отец, уверена. К сожалению. Но если это была разъяренная лосиха, а тот всадник в лесу был просто сумасшедшим, сбивающим всё на своем пути. — Это была не Васиха, отец. Меня столкнули с обрыва руки человека. И вспомни о том, что кто-то так подозрительно выспрашивал обо мне и интересовался, почему я никогда не выхожу из дома. Прикусив губу, Калип вопросительно уставился на жену. «Ты хочешь уехать, Вильямо?» «О, да, я просто горю от нетерпения». «Понятно. Да, мы не можем послать тебя сейчас, в данию. Там теперь Ирмелин. Мы не можем обременять маму двумя несчастно влюбленными девушками». «Я теперь уже не влюбленная девушка, мама. С Эльдаром нам все кончено. И я очень сожалею, что когда-то поддалась ему». — Поддалась? — беспокойно взглянув на нее, сказала Габриэла. — Образно говоря, как вы понимаете, ничего такого я не позволяла себе на самом деле. Но мать Марты была не права, — задумчиво добавила она. — Она утверждает, что любовь очищает и дает силы, независимо от того, кого любишь. Это не так, я в это не верю. — Нет, конечно же, — поддержал ее Калиб. «Любовь имеет много отвратительных сторон. Ревность, эгоизм, бессердечность. Иногда она очень близка к ненависти. Она может вызвать у человека всякого рода дурные наклонности. Но, с другой стороны, она права. Любовь может обогатить человеческую душу». Вздохнув, он добавил с облегчением. «Но, слава богу, эпоха Эльдара у тебя закончилась. Мы не сказано рады этому». «Как ты думаешь, Габриэла, не отпустить ли нам нашу необузданную дочь к Доминику в Швецию?» «Я думаю, что можно. Они прекрасные люди. Микаэл, Анетта, Доминик. Для нее будет полезно побыть в шведских придворных кругах. Это немного образумит ее». Говоря так, она улыбалась. Вильяму издала радостный вопль и бросилась обнимать их. «Но я не хочу езжать надолго», — беспечно произнесла она. Мне так не хватало вас и Элистранда, когда я была в Тубрине. «Мы надеемся», — сказал Калиб, «Нам ведь тоже будет тебя не хватать. И пока ты будешь отсутствовать, я попытаюсь найти того, кто преследовал тебя. Так что, когда ты вернешься домой, ты будешь в безопасности». «Папа», — вдруг вспомнив что-то, — сказала она, «мне стало страшно выходить из дома одной. Не проводишь ли ты меня завтра в Линде-аллее? Я хочу поговорить с дядей Брандом». Это важно. Разумеется. С удовольствием. Старый Бранд пристально посмотрел на Виллиму. Бранд никогда не выделялся в роду какими-то особыми способностями. Он обладал здоровым крестьянским умом. Мне нужно обдумать это, сказал он. Значит, Доминик слышал, как я говорю его отцу Микаэлу, что когда-то слышал от деда Тенгеля о том, что... Нет, это слишком запутано. Забудь про Микаэла и Доминика и постарайся вспомнить, что говорил Тенгель. Будь добр. Бранд задумчиво уставился в пространство. Дед много чего говорил. Но Доминик считает, что речь идет о желтых глазах. «Дед Тенгель не мог ничего знать о твоих глазах, так же, как и о глазах Николаса и Доминика. Ваши родители еще не были зачаты, когда он умер». Он замолчал. В его темных глазах зажегся огонек. «Так», — негромко произнес он. ему ждала. «Я припоминаю. Да, теперь я знаю». Вильяму напрягла все свое внимание. «Сейчас я подумаю». Она ждала. «Это было...» — неуверенно начал Бранд. «Дедушка Тенгель разговаривал с нами. Прежде всего он обращался, разумеется, к Тарье, потому что Тронт и я были тогда совсем еще маленькие». Тарий был всего на год старше, но по зрелости он опережал нас на несколько десятилетий. Дед говорил тогда о дурном наследстве, о проклятии Тенгеля злого, которое лежит на всех поколениях. Но потом он сказал... «Да, об этом я как раз и говорил, Микаэл, а Доминик запомнил». «Дети», — сказал нам дед, — «дети, я сделал попытку». «Я сделал попытку». Всем своим образом жизни, не только обратить зло в добро, но я попытался снять проклятие с последующих поколений. Да, я умею колдовать. И я недавно делал это. Меня не было всю ночь. Это была тяжелейшая в моей жизни борьба, дети. Я чувствовал ужасающе сильное, неописуемо стойкое сопротивление сил зла. Брант прервал свой рассказ. — Да, Вилиму, ты понимаешь, что я не могу слово в слово передать то, что сказал дед. Это ведь всего лишь впечатление, оставшееся в памяти невнимательного ребенка. — Да, конечно, я понимаю. Но Тенгель, по сути, сказал именно это? — Именно это. — А потом? — Да, на чем я остановился? На силах зла. И я знаю, что мне не удалось снять проклятие. — сказал мой дед Тенгель. Но я дал своим потомкам защиту, сделал их сильными, так что они могут продолжить борьбу. — Я что-то не понимаю. — Я тоже. Такого я в своей жизни не припоминаю. — Но все это имеет большое значение, — серьезно заметила Вильяму. — Знаете, дядя Бранд, у нас троих, у Николаса, Доминика и у меня — Появилось предчувствие, что мы избранники, что мы призваны, да, именно к борьбе, к трудной и страшной борьбе. Брант пристально посмотрел на нее и кивнул. Раз уж ты говоришь это, я должен рассказать тебе, что мой отец Ари и его сестра Лив были страшно удивлены тем, что у вас троих такие глаза. Понимаешь, это было так неожиданно ведь в вашем поколении был уже один меченый, а тут появилось еще трое с кошачьими глазами. Тем не менее, мы не боялись за вас, ни отец, ни Лив, и мы не должны были бояться. Да, впоследствии мы стали совершенно полагаться на Никваса и Доминика, но я должен заметить, что мы никогда до конца не полагались на тебя, Вильяму. Ты была такая неукротимая, такая неуравновешенная». На глазах ее появились слезы. «Я не думаю, что во мне есть злое начало, дядя Брандт. Во мне много глупости и опрометчивости, но не зла». Он дружески улыбнулся и положил руку ей на плечо. «Конечно же, в тебе нет зла, девочка моя. Его не было и в моем любимом брате Тронде. Но, знаешь, он страдал такой же непоседливостью и неуравновешенностью, что и ты». Его одолевало то же беспокойство, что и ведьму Суль. Со временем вы придете к тому же мнению, к которому пришли мы, что ваши глаза имеют отношение к заклинанию Тенгеля Доброго, что это его защита, оружие. Но я впервые слышал о ваших предчувствиях. Подожди-ка, я позову Никласа. Брандт позвал своего внука, который явился в рабочей одежде, хмурый, молчаливый, с болью во взгляде. Старик изложил ему суть разговора. «Да, это так», — кивнул Никлас. «Я тоже часто испытываю страх перед будущей опасностью. Доминик тоже. Но я не знаю, что ты, Вильяму, чувствуешь то же самое». Это было только один раз. Но ощущение было таким сильным, что я решила, что это видение. И я несколько раз чудом спасалась от смерти, так что я начинаю подозревать, что у меня есть какое-то высшее предназначение». Из-за этого я и осталась в живых. Если бы только я могла знать, в чем состоит моя задача. Я же ни к чему не пригодна. Никлас с горечью улыбнулся, вспомнив о судьбе Ирмилин и о своей судьбе, и, как ни в чем не бывало, сказал, «Ты просто ослепляешь врагов своей красотой и одурачиваешь их своими выдумками». «Ты не слишком любезен», — кокетливо произнесла она. «Ты считаешь, что я красива?» Тебе не стоит закидывать удочку? Клево, все равно нет. Я знаю, ты не клюнешь. Кстати, я уезжаю, так что у вас появится возможность немного поскучать без меня. Они принялись обсуждать ее будущую поездку. Велиму была удовлетворена, обнаружив, что им действительно будет не хватать ее. Они были огорчены тем, что она уезжает. У нее даже появилось желание остаться. И когда они стали обсуждать ее проблемы, Бранд сказал. «Подождите. Я покажу вам, что обнаружил сегодня утром среди вещей отца. Он собирал все без разбора, независимо от того, представляет ли это собой ценность или нет». Он вышел из комнаты и вернулся с тонкой деревянной дощечкой. «Взгляните. Это рисовала моя бабушка Силия. Это всего лишь набросок». Оба, Никвас и Велиму, вздрогнули от испуга при виде этого рисунка. Он изображал мужское лицо, в котором было столько устрашающей силы, столько смелости и дьявольской привлекательности, что они отпрянули назад. «Отгадайте, кто это?» — сказал бранд «Я не знаю», — помедлив произнес Никвас. «Может быть, это портрет самого сатаны?» «Нет», — разочарованно ответил бранд «Это портрет самого прекрасного из всех известных мне людей. Это мой дед Тенгель!» Закрыв рукой рот, Вилиму смогла произнести лишь «О, Господи!». Ей не хотелось огорчать дядю Бранда. Никогда они не представляли себе таким Тенгеля доброго. Она знала, что он меченый, и портрет явно свидетельствовал об этом, но она представляла его себе величественно прекрасным. Самое удивительное, что чем дольше они смотрели на его изображение, тем красивее он казался им. И когда Брант отложил портрет в сторону, она подошла и опять стала смотреть на него. Никвас тоже подошел. Он выразил их общую мысль. «Я бы очень хотел познакомиться с ним». Хозяин Воллера кипел яростью. Он ходил взад-вперед по комнате и разговаривал со своим приятелем и судьей. «У этой девке не только кошачьи глаза, у нее девять кошачьих жизней. Но теперь с меня хватит, хватит играть в эту игру. Я хочу, чтобы она страдала. Как страдал я, когда она со своим подлым любовником убила единственного моего сына. Для нее мало быстрой смерти, пусть помучается». Судья смотрел на него, сощурив глаза. На его губах играла многозначительная улыбка. «У вас ведь всегда на готове тайник». «Тайник?» Не слушая его, произнес Воллер, продолжая возбужденно ходить туда-сюда. «Я лично гнался за ней верхом, но она скрылась в лесу. улов Харасканки выследил ее среди белого дня и столкнулся с обрыва. Но она по-прежнему жива и здорова. Из чего она сделана?» До него внезапно дошло. Ты говоришь тайник? Но ведь он уже занят. Да, это так. И все-таки. Значит, этим можно воспользоваться. Хозяин Воллера догадался. На его лице появилась злобная улыбка. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Услужливое выражение на лице судьи говорило о том, что он думает то же самое. Воллер продолжал. Целый год без женщин. А тут молоденькая девица. «Молодая помещища дочь может исполнить приятнейший танец». «Хотел бы я взглянуть на это», — сказал Воллер. Один из его людей вбежал, задыхаясь в комнату. «Что там у тебя?» Человек поклонился. «Ивар Сварцкуген вышел на воровскую охоту на опушку леса», — едва переводя дух, сказал он. Помещик тут же встал. «Что? Опять?» Они что, до сих пор не усвоили, кто хозяин этих мест? Ивар, медленно произнес судья, это не тот, кто взял одного из твоих парней. Именно тот, один из тех, погряз в грехах и дьявольщине. Но я тогда отомстил за того парня. Мы прирезали двух братьев Ивара. Сатанинское отродье. Послать туда пару человек? Вкрадчиво спросил слуга. Нет, я сам займусь этим бродягой. Дай-ка мне восиную шкуру, я хорошенько бодну его сзади. Пойдешь со мной? Спросил он судью. Тот облизал губы. К таким забавам королевский служащий не был склонен. Нет, у меня важное поручение в крестьяне. Сегодня я не могу. Ладно, пойду один. Где ты, говоришь, его видели? Наверху, возле вауна, есть тропинка. Он шел по ней с охотничьим ружьем к лесу. Прекрасно. Тогда я пошел. Воллер сидел в засаде в лесу, собираясь напасть на Ивара Сварцкугина, когда тот будет возвращаться домой. Все будет выглядеть совершенно естественно. Он вздрогнул. Выстрел в глубине леса. Его леса! Мерзопакостный выстрел! Напомните ему, что существует старинное право охоты. Мой лес, моя усадьба, все здесь мое. Как вы осмеливаетесь заходить на мою территорию? Ему пришлось ждать долго. «Этот дьявол и Сварцкугина больше не стрелял. Они такие бедные, что у них каждая пуля на учете!» Воллер захохотал над собственной остротой. Он был под хмельком от нескольких кружек пива. Время от времени он вставал, чтобы помочиться, и ему казалось, что лес перед ним качается. Он снова садился в свое потайное место и клевал носом. Клонило в сон. Но он крепился. Пиво вообще хорошо усыпляет, так что не стоит пить особенно много. И этот грузный мужчина сидел, клевал носом и засыпал. Вдруг он проснулся. Язык у него не ворочался. Во всем теле была тяжесть, особенно под правым ребром. Эта сосущая тяжесть усиливалась каждой секундой, и ему пришлось налить себе еще пиво. Ему казалось, что какой-то злой дух навалился на него и хочет его ограбить. Но никто не нападал на вольерского помещика. И меньше всего этого хотели жители Сварцкугина. Что сделало таким воллерского помещика сказать трудно. Дурная наследственность то, что ему с детства внушали мысли о превосходстве волеров над всеми остальными, настойчивое утверждение родственников о том, что они всегда правы, а соседи не правы. Со временем воллерский помещик стал распространять эту мысль на всех. «Жители Гростенсхольма, Липовой аллеи, Элистранда неправы, и поскольку наместник короля вакерс Хьюси настроен против него, это высокопоставленное лицо тоже неправо». Главное для воллерского помещика было отстоять свои права. Возможно, именно поэтому, что поместье воллер вольер его родня получила жульническим путем, и к тому же его собственнические аппетиты были ни с чем не соизмеримы, он хотел иметь все». Его безмерно огорчало то, что Гроссенсхольм был богатым, большим, хорошо оборудованным поместьем. Разве его усадьба не такая большая? Да, почти такая. Но все-таки меньше. Он систематически прибирал к рукам округ Энга. Стоило только услышать о чем-то разорении, и он был тут как тут. И поскольку он был в округе самым богатым, у остальных было гораздо меньше прав. Его поместье постоянно расширялось, но ему этого было мало. Одной из его самых характерных черт была жажда вместе. Никто, никто не смел поднять руку на него и на его людей. И вот эти мерзкие людишки из Сварцкугина, никак не поддающиеся истреблению, ведут запретную охоту в его лесу. Теперь он, наконец, понял, почему проснулся. Он услышал тяжелые шаги на тропинке. Если этот негодяй смелится подстрелить какую-то дичь, он поплатится за это жизнью. Эта мысль понравилась помещику. Он был совершенно уверен в том, что у него есть все основания стрелять, и поднял ружьё. И вот человек подошел. Да, это был Сварцкугин. Его лисью морду невозможно было не узнать. «Стой, наглец! Что ты делаешь в моём лесу?» Ивар Сварцкугин метнулся в кусты. Волер услышал, как он взводит курок ружья. Солдатского ружья, с которым не ходят на охоту. «Дичи при нем не было». Какая досада! Но ничего, повод у него все равно был. Достаточно было одного этого ружья. На черт этому канале ружье? Это называется самообороной. Может ли помещик Воллер к этому придраться? Разумеется. На кого ты собираешься охотиться в моем лесу? Крикнул он, прячась за валун. Это не твой лес, дьявол. Это наш лес. Тебе это привиделось в кошмарном сне, дьявольское отродье. Можно сказать, изысканные слова. Подумал волерский помещик, словно это могло послужить ему оправданием, если он убьет этого человека. Оба понимали, что на карту поставлена их жизнь. Собственно говоря, помещик готов был идти на попятную, желая просто продемонстрировать свою решимость раздавить этого вора как блоху. Однако ситуация вдруг обрела фатальный характер. «Вы, мерзкий сброд, никогда не владели этим лесом!» «Владели!» «И ты, будь ты проклят, хорошо знаешь об этом. Мы имеем право охотиться здесь столько, сколько хотим, и ты не можешь нам помешать!» Эти слова спровоцировали его на выстрел. «Не могу!» – проревел он, стараясь перекрыть грохот. Это был пустой выстрел, и Ивар злорадно захохотал. Волеру пришлось перезарядить ружье. Он проклинал недостаток самообладания. Внезапно ему захотелось, чтобы кто-то был с ним рядом. Было глупо отправляться одному навстречу с этим смутьяном. Перезаряжая ружье, он не мог не слышать, что тот подошел ближе. Быстро-быстро Ивар пробирался между деревьями и кустами. Помещика прошиб пот. «Так оно и есть! Теперь всё ясно!» Он услышал звук взводимого курка. «Я держу тебя на мушке!» — крикнул тот. «Один шаг и...» Поблизости раздался выстрел. Пуля просвистела прямо над головой, едва не задев его. Это уже были не шутки. От страха за свою собственную драгоценную жизнь его пот. Что же они не идут на помощь? Лес вдруг стал таким тихим-тихим, как будто все животные, напугавшись выстрелов, попрятались в норы или под деревья. Помещик знал, что Ивор Сварцкугин должен перезарядить ружье. Теперь у него оставалась единственная возможность. Но где этот негодяй? Где он? Он слишком долго медлил. Ивару удалось перезарядить ружье совершенно бесшумно, что было большим искусством в абсолютно затихшем лесу. Воллерский помещик осмелился осторожно высунуться из-за валуна и тут грянул выстрел. Резкая боль в затылке и кровь потекла по его ушам. Он упал, воя от боли. Он быстро пришел в себя. «Я должен молчать. Лежать совершенно неподвижно. Он слышал, что попал в меня. О, сатана, как жжет! Я не вытерплю. Но если раз закричав, я буду лежать молча?» Он подумает, что я мертв. васиная шкура. «Достать ее. Вот она. Осторожно. Все. Теперь я готов стрелять». Осталось только ждать. Помещику Воллеру пришлось ждать долго. Он уже начал нервничать. Идёт ли тот? Нет. Не слышно никаких шагов. Проходили минуты. Лежать тихо, не приподнимаясь, лежать совершенно неподвижно. Наконец поблизости послышался слабый шорох, тихие крадущиеся шаги по тропинке. Не шевелиться. Из-за волна медленно и осторожно показалась голова. Глаза устремились на волерского помещика. Ивар наставил на него ружье, и тут его взгляд встретился на миг со злобным взглядом противника, человека, до такой степени порабощенного жаждой мести и алчности, что это стало у него манией. И, глядя в течение какой-то доли секунды в эти глаза, Ивар понял, что человек, лежащий за воуном, сумасшедший, Совершенно помешавшийся на восстановлении справедливости, как он ее понимал. Он хочет владеть всем, без всяких ограничений. Но Ивар Сварцкугин не додумал свою мысль до конца. Пуля, выпущенная из-под лосиной шкуры, угодила ему между глаз. Он моментально умер. Полежав некоторое время, волерский помещик с облегчением вздохнул. Потом встал и, как всегда непобедимый, С триумфом пнул ногой мертвое тело. Еще один из них!» – пробормотал он. «Эта шкура здорово помогает!» Он так и оставил его лежать. Солдатское ружье тоже. Это должно было послужить доказательством того, что ему пришлось защищаться от опасного браконьера. Много доказательств ему и не требовалось. Судья все равно был на его стороне. Однако нотариус был несговорчив и считался с этими убогими людьми льда и с их фермерами из Сварцкугина. Вспомнив про людей льда, он снова почувствовал рези в животе. Как бы он хотел утопить их всех! И прежде всего Вилиму, дочь Калеба из Элистранда. Как у него болело под правым ребром! Он поплелся домой, держа в одной руке лосиную шкуру, а другую руку прижимая к правому боку. Голова гудела от ранения, но, ощупав рану, предельно осторожно, он пришел к выводу, что она не опасна. Пуля сорвала лишь полоску кожи, вырвала клок седых волос. И то, что кровь продолжала течь, не играло особой роли. У волерского помещика ее было слишком много, так что время от времени он нуждался в кровопусканиях, чтобы не погибнуть от ее избытка. Слуги встретили его в прихожей. Вид хозяина перепугал их. Он прошел мимо них, позвав лишь своего ближайшего помощника в кабинет. — Мы прекращаем преследовать Вилиму дочь Калиба, — коротко распорядился он. — Так что дай людям соответствующие указания. У нас теперь другие планы относительно нее. Гораздо более эффективные планы. Он многообещающе усмехнулся. Конец четвертой главы.